После этого в Камику явились следователи. Казалось, дело идет к аресту всех членов Министерства науки и техники по ложному обвинению. Поэтому я счел за лучшее удалиться, сел в машину и уехал. Так что во время обыска меня там не было. В любом случае у меня и мысли не возникло подозревать братство в причастности к этому делу. Даже когда его арестовали я не чувствовал ни малейшего возмущения. Примечание. Асахару. Конец примечания. Казалось, что сделать все равно ничего нельзя. Для приверженцев АУМ эмоциональные проявления вроде гнева – признак незрелости. Добродетельным поведением считается не гнев и раздражение, а желание глубже заглянуть в суть вещей и подумать, как лучше поступить в той или иной ситуации. «Важно делать то, что тебе по силам и что имеет сейчас наибольшую ценность». Все собрались обсудить, как вести себя дальше и выработали генеральную линию. Мы должны заниматься духовным тренингом. У нас не было трагического ощущения безвыходной ситуации. Мы не чувствовали себя загнанными в угол. В братстве стояла тишина, как в оке тайфуна. Вокруг звон и грохот, Но стоит сделать шаг, и попадаешь в мир, где царит полное спокойствие. Подозрения, а вдруг это и в самом деле Аум, появились у меня после того, как пошли аресты и признания. Я был давно знаком почти со всеми, кого арестовали. Узнав, что рассказали эти люди, я подумал, похоже, правда, раз они так говорят. Впрочем, они это сделали или нет, для членов Аум такой вопрос не имел значения. Их больше волновало, не закроется ли для них дорога подвижничества. Вот что важно. А не то, лежит на ум какая-то вина или нет. Но догматы Аум Синрикё получили развитие, результатом которого стали преступления, смерти страдания многих людей. Все это было заложено в них изначально, как вы думаете? Это совершенно другое дело. Тантра Ваджараяна примечание, или тантрический буддизм, направление буддизма, образовавшееся в V веке и утверждающая возможность достижения состояния Будды в земной жизни. Отличие от Махаяны, крупнейшего наряду с Хинаяной, направление буддизма, его окончательное формирование относится к первым векам нашей эры, состоит в том, что тантра предлагает более скорый путь к спасению, что некоторыми понимается, как оправдание убийства, как средство освобождения. Конец примечания. Ее практикуют только люди, достигшие высочайшей стадии. Нам все время твердили, что Ваджраяна открывается лишь тем, кто овладел Махаяной. Мы же стояли на много ступеней ниже. Поэтому у нас и в мыслях не было сомневаться в том, что мы делали, даже после того происшествия. Однако, независимо от стадии, высокой или низкой, в Аджараяна важное звено доктрины Аум имеет большое значение, не так ли? Может быть и так, но для нас это все равно, что рисовая лепешка на картине, далеко от того, что мы обычно делаем и думаем. Очень далеко. Чтобы достичь такого уровня, требуются десятки тысяч лет. И поэтому вы считаете, что к вам это не имеет отношения. Но представьте, что вы поднялись на очень высокую ступень, до уровня Ваджаяны, и вам говорят, что для достижения нирваны нужно убить человека. Приказывают убить. Пошли бы вы на такое? Логически все просто. Если убив, ты поднял человека, это для него большее счастье, чем жизнь. Такая логика мне понятна. Но этого не должны себе позволять люди, не обладающие способностью проникать в процессы переселения души возрождения. Не надо лезть в такие дела. Если бы я четко представлял, что происходит с людьми после смерти, мог помочь им возвыситься, может быть, тоже решился бы на такое. Но во ум не было ни одного человека, кто дошел бы до этого уровня. Однако нашлись пять человек, которые на это решились. Это сделали они, но не я, вот в чем разница. Я недозрел до того, чтобы брать на себя ответственность за такие действия. Я боюсь, для меня это совершенно невозможно. Думаю, здесь не должно оставаться неясности. Человек, который не в состоянии отследить переселение души другого человека, не имеет права отнимать у него жизнь. Асёка Сахара имел? Тогда я думаю, имел. И вы можете это как-то измерить, объективно доказать. Нет, сейчас не могу. «Значит, он подлежит суду по законам нашего общества, и какой бы ни был приговор, ничего сделать нельзя». «Да, я не говорю, что все в АУМ правильно, но АУМ несет в себе много ценного, и мне хочется это как-то использовать на благо обыкновенных людей». «Но если рассуждать с точки зрения элементарного здравого смысла, до того, как обыкновенным людям предоставили благо, совершилось преступление, этих самых людей взяли и убили». Как вы будете, не разобравшись внутри себя с тем, что произошло, убеждать, что ваум есть и хорошее, говорить о какой-то пользе? Кто же вам поверит? Вот почему я считаю, что нельзя больше преподносить Аум в нынешнем виде. Я остаюсь в братстве, потому что оно дало мне очень много, и до сих пор дает. Лично я пока с этим не разобрался. Мне кажется, еще остаются возможности. Может, здесь логика поставлена с ног на голову есть еще надежда. Вот я и пытаюсь четко отделить для себя то, что мне сейчас понятно от непонятного. Хочу подождать пару лет, если ситуация с Аум не изменится, я, наверное, оставлю братство. А пока надо многое обдумать. Но в одном Аум-синрикё точно впереди всех. Из происходящего не делается никаких выводов. Что бы ни говорили люди, никакой реакции, полная глухота». Никаких трагических ощущений. Вот как член ум говорят о Зариновой атаке. Это сделали другие, мы тут ни при чём. Я же думаю иначе. То, что произошло в токийском метро, ужасно. Такого делать нельзя. Во мне это страшное событие категорически не уживается с тем хорошим, что я испытал в братстве. Короче говоря, люди, у которых возобладало осознание плохого, уходят из АУМ. А те, в ком хорошее перевешивает плохое, остаются. Я же нахожусь как раз где-то посередине. Посмотрим, что будет дальше. Что касается людей, на которых лежит это преступление, то до того, как совершить его, они тоже ведь жили и действовали, слушая слова основателя, и получали от этого большую пользу. На этой стадии у них не было преступных побуждений, и, может быть, они вырвались из этого состояния с мыслью, что продолжают движение по назначенному им пути». «Я планирую свою жизнь по пророчествам Нострадамуса». Акио Намимура. Год рождения 1960 Родился в префектуре Фукуи. Отец работал в компании по производству цемента. Имеет старшего брата и младшую сестру. Хотел изучать литературу и религию, которые увлекли его в школе. Но упрямый отец не принял его выбора. Они не смогли договориться». Тогда буду работать, сказал сын, и, оставшись в городе Фукуи, устроился на фирму, торговавшую запчастями для автомобилей. В старших классах учился без всякого удовольствия, только книгами зачитывался и полностью оторвался от действительности. Большинство книг были по религии и философии. С тех пор не раз менял работу, но не прекращал много читать. Размышлял, писал, продолжал интересоваться разными религиями. Через 30 с лишним лет, прожитых на свете, пронес четкое убеждение, что он не создан для этого мира. Искал общее с людьми, которые так же, как и он, существовали, не смешиваясь с основным течением и не признавали его ценностей. Хотя в своих поисках не мог избавиться от сомнений, что идет куда-то не туда, был не в состоянии целиком отдаться чему-то одному. Ничего не изменилось, даже когда он вступил во ум. Сейчас он вернулся в родной город. Работает в транспортной фирме. Давно влюблен в море и часто ходит купаться, как в прежние времена. Бредит окинавый. Его доводят до слез фильмы Хаяо Миядзаки. Примечание. Хаяо Миядзаки, год рождения 1941, мастер японской мультипликации. Конец примечания. Это доказывает, что во мне живут нормальные человеческие чувства, говорит он. После школы я не знал, что делать, уйти в отказ от мирской жизни или просто взять и умереть. Мысль о работе вызывала отвращение. Хотел посвятить себя религии, если представится возможность, или миру будет лучше, если я умру. Ведь что такое жизнь, накопление грехов и только? С этими мыслями я пришел на фирму по торговле запчастями. Меня поставили на продажу автомобильных шин, но на первых порах дело не клеилось». Явившись на автозаправку или в автомагазин, я с порога говорил «Здравствуйте» и умолкал. Застывал на месте, хотелось сквозь землю провалиться, да и потенциальные клиенты чувствовали себя не в своей тарелке. Так что поначалу ничего не получалось. Но мне повезло, сослуживцы отнеслись ко мне по-доброму, старались подбодрить. Мы, мол, тоже сначала двух слов связать не могли, но постепенно разговорились. Постепенно я привык, наловчился, и мало-помалу все наладилось. Я многому там научился. Отработал два года и ушел из-за того, что у меня отобрали водительские права. Не хотелось людей напрягать, и я уволился. Как раз тогда один мой родственник из Токио организовал частную школу. Я решил с ним посоветоваться, что делать дальше, и он сказал «приезжай». Когда я заявил, что хотел бы стать писателем, в ответ услышал Будешь сочинение у школьников проверять. Для будущего писателя полезно. Так в 1981 году я в первый раз приехал в Токио и стал работать в его школе в районе отта Но все оказалось совсем не так, как мы с ним условились. Родственник встретил меня холодно. «Писателем быть хочешь? бросьте эти бредни. Посмотри вокруг. Жизнь-то не сахар. К сочинениям меня не подпустили. Куда тебе?» Пришлось заниматься всякой ерундой. Следить за порядком, убирать классы и все в таком роде. Вообще-то мне понравилось с детьми возиться, но жить было тяжело. Одна работа. Спал в сутки не больше двух-трех часов. И не только я один. Такие драконовские порядки были для всех. Моего терпения хватило на полтора года. Я бросил это место. После работы в Фукуи у меня оставались кое-какие сбережения. Я решил жить на эти деньги и готовиться к писательской карьере. Стал безработным. На три года. Жил максимум на 50 тысяч йен в месяц. Примечание. 1 доллар США примерно равен 115 йен. Конец примечания. Кроме еды больше ни на что не хватало. Хотя много денег мне и не требовалось. Я только читал и писал. Еще мне повезло с районом, где я поселился. В округе было пять библиотек где я свободно брал книги. Бегал трусцой в порядке тренировки. Сегодня в одну библиотеку, завтра в другую. Жил одиноко, но это меня не особенно угнетало. Хотя большинство людей одиночество переносят с трудом. В то время я много читал сюрреалистов. Кавку, Надю. Примечания. Франц Кавка. Годы жизни 1883-1924. Австрийский писатель. «Надя. 1928 год. Лирическая повесть Андреа Бретона. Годы жизни. 1896-1966. Французского поэта и теоретика и литературы. Одного из основоположников сюрреализма. Конец примечания. Посещал университетские фестивали. Собирал там журнальчики и брошюры от разных студенческих обществ. У меня появились приятели, с которыми можно было поговорить о литературе. Один из них был с философского факультета университета Васседа. Он познакомил меня с Витгенштейном, Гуссерлем, Сёкисидой, Кацуити Хонда. Примечание. Людвиг Витгенштейн. Годы жизни: 1889-1951. Австрийский философ и логик. Эдмунд Гуссерль. Годы жизни. 1859-1938. Немецкий философ, основатель феноменологии. Сюки Сида. Год рождения 1933. Японский психоаналитик и философ. Кацуити Хонда. Год рождения 1933. Японский журналист, вскрывший множество фактов, имеющих отношение к преступлениям, совершенном японскими оккупационными войсками в Китае, в частности, в Нанкинской резне 1937 года, когда были убиты десятки тысяч мирных жителей. Конец примечания. Мне очень нравились трогательные истории, которые писал этот парень. Сейчас, правда, я вижу, что это было голое подражание Ютака Хания. Примечание. «Ютака Хания. Годы жизни». 1909-1997, японский писатель, первым отметивший талант Кобо Абе.